Глава 13 Меч проклятого. Тело сковал паралич. Не получалось даже моргнуть. Но от адской боли мой взгляд замутился, и рассмотреть, что происходит рядом, никак не удавалось. Слух, обоняние и даже тактильные ощущения пропали. Единственной связью с окружающим миром осталось темное пятно, находящееся прямо перед моим лицом. Что это? Я начал всматриваться в черную кляксу, и она постепенно обрела очертания. Это был абсолютно черный кристалл. Примерно 40 см в длину, 5 см в диаметре с идеально круглым сечением. Кристалл как будто поглощал свет, падающий на него, создавая вокруг себя темное марево. Но чем дольше я на него смотрел, тем прозрачнее он становился, а внутри него, наоборот, проявлялись фигурки. Одна из фигурок воплощала вампира, а вторая — его жертву. Проклятый впился в шею жертвы, в которой я с ужасом рассмотрел самого себя. Неужели я стану вампиром? Или мне суждено стать упырем? Сколько яда попало в кровь? Может быть, еще не поздно принять антидот? Только какой? Я не задумывался об этом раньше, но должен же найти способ противостоять этой заразе. Его нет, — раздался рядом со мной шепот. Немного грустный, как будто говорящему было искренне жаль меня. Я сам был бы рад избавиться от проклятия. Но это не под силу даже Богу. кто ты Сил произнести эту фразу вслух не было, но мой мысленный вопрос достиг адресата. «Я — темный господин, верховный патриарх ночных охотников и прародитель детей скорби. Ты теперь тоже моё дитя. Яд уже действует. Сначала он изменит твоё тело, затем разум, а потом и саму душу. Нет, не сопротивляйся», мягко произнёс он. Это очень больно, а главное, совершенно бесполезно. Еще ни один смертный не избежал трансформации после укуса. Ты станешь быстрее, сильнее, выносливее. Голос набирал силу. Тебе станет подвластна темная магия. Тебя будет практически невозможно убить. «Могу поспорить», — возразил я. Двоих вампиров я только что упокоил. «Это потому что ты особенный. Я вижу громадный потенциал. Уже сегодня ты сможешь начать подготовку своего выводка, а через несколько лет стать патриархом клана. Я дам тебе силы и бессмертие, а взамен нужно всего лишь избавиться от жалкой душонки, оттринуть моральные принципы людишек, которые делают их слабее». поглотить силы тысячи ничтожеств, чтобы, соединив их в себе, обрести небывалое могущество. Не сопротивляйся. Изменения неизбежны и необратимы. Я тебе не верю. Зря. Разве может отец обманывать свое дитя? Я не стану вампиром. Тогда ты умрешь, — тихо ответил он и исчез. Боль усилилась до невозможной. Я все еще не мог пошевелиться и смотрел на черный кристалл. Фигурка вампира незаметно изменилась и приобрела черты моего собственного лица, а фигурка жертвы, наоборот, стала безликой. Это что, индикатор трансформации моего организма или качественная галлюцинация? Нужно бороться самому и просить помощи. Кто может меня услышать? Ни мак разума, ни гоблинша не откликнулись на мой зов. Я попробовал обратиться к призраку и тут же услышал голос старого пирата. «Он ушел?» «Кто он?» «Черный Патри...» Бен запнулся, вспоминая слово, и выдал. марк Наверное, много Марх вперетер, пока стал уважаемым. Жуткий тип!» «Я ничего не вижу, кроме кристалла», — простонал в ответ. «Убери его от меня». «Да я же призрак!» — возмутился пират. «Как я его уберу?» «Что, очень плохо?» «Ты держись, Юнга! Ты, главное, не становись вампиром!» Пока ты человек, у нас еще есть шанс научить тебя пить правильные настойки. А если не устоишь, то пиши пропало. Кому нужно бессмертие, если за это придется вечно сосать кровь? Как ни странно, причитание призрака помогли мне отвлечься от кристалла и немного привести ко мне помощь. рысёнок я же приказал ему привести подкрепление. Значит, он где-то рядом. лавкач я снова послал мысленный зов. Мне нужна помощь. Я рядом, большой брат. Касание разума рыси было освежающим, как дуновение свежего ветерка. «Я привел твою стаю. Твоя охота была удачной?» «Враги мертвы, но меня ранили и отравили», — ответил я ему. «Выли же раны и поспи». Если бы рысь мог пожать плечами, он бы так и сделал. И снова короткий диалог с близким принес мне облегчение. Стать вампиром и потерять друзей? Обменять возможность обрести семью и друзей на эфемерное бессмертие? «Нет, я не согласен». «Зачем темному господину мое согласие? Почему я должен добровольно отдать свою душу? Объяснение только одно. Он не может взять ее сам. Яд способен отравить и изменить тело, но влиять на душу он не в силах. А значит, у меня есть шанс. Нужно бороться». «Вот он!» — раздался в коридоре голос Эрна. «Он убил вампиров!» «Но его укусили!» — тут же ответил ему Трилей. «Скоро он превратится в упыря или вампира. Мы должны убить его, пока он не обрел силу проклятых. как и всех остальных укушенных». «Вот как, рациональный парень этот Трилей. Никаких эмоций и привязанностей, сплошная логика. И ведь оспорить такое решение трудно». «Бен, мысленно позвал я призрака, так как говорить вслух по-прежнему не мог». «Скажи им, что я еще борюсь. Пусть запрут меня в камере и испытают солнцем или серебром». «Такое испытание — большой риск, ведь неизвестно, как изменится тело. Но немедленная смерть еще хуже». «Он не стал кровососом!» тут же передал мои слова пират, интерпретировав их по-своему. «Положите его на солнышке, нацепить побольше побрякушек из серебра, и сами увидите. А еще он просит напоить его ромом». «Бен, бутылку, не меньше, вот из этой кружки», пират указал на мой пояс. «Слышал?» — пророкотал Эрн, обернувшись к трилью. «Стал бы вампир просить бутыль рома на солнышке. Бери его за руки и потащили наверх». Он похлопал меня по ноге. «Потерпи, сейчас мы с Беном тебя вылечим». «Эй, вы двое! Бегом к алхимикам! Нам нужны серебро и выпивка!» Подъем наверх не занял много времени. К счастью для меня, возле входа в катакомбы нас уже встречала полугнома, которая не собиралась раздавать выпивку и монеты, кому попало. «Что с ним?» — строго спросила она эрна «Вампиру кусил», — пояснил тот. Бен передал, что Айвери приказал его испытать солнцем и серебром, а для храбрости попросил бутыль рому. «Ты что творишь, старый полупрозрачный пердун?» Накинулась на пирата мастер-алхимик. «У него сильнейшее отравление, а ты его еще и напоить в придачу решил. Совсем из ума выжил. Убить его хочешь? Я тебе в кружку такого намешаю, что ты пожалеешь, что не сдох 200 лет назад!» «Да я как бы и сдох», — растерянно ответил пират. «Заткнись!» — перебила его полугнома и скомандовала Эрну. «Несите его в мою лабораторию». «Его нужно испытать солнцем», — уперся Трилей. «Ночь на дворе», — фыркнула полугнома. Ты его до утра тут держать собрался? Я наблюдала за боем. У других укушенных признаки обращения проявляются уже через несколько минут, а у него все по-другому. Разве не видишь, что его организм сопротивляется яду? В лаборатории я смогу ему помочь. Так что несите его наверх, а там хоть засыпьте серебром. Живее, каждая секунда на счету. Все-таки добрые дела приносят пользу. Откажись я тогда на великом рынке выкупить полугному, и лечить меня сейчас было бы некому. Конечно, загадку яда вампиров не решить с наскоку, но Груля хотя бы попытается помочь противоядиями. Однако почему мой организм реагирует на яд не так, как все остальные? Думаю, что причиной всему зелье королей, которое перестроило мое тело на новый лад и укрепило его. Яд кровососов, рассчитанный на обычных людей, оказался для меня слаб. Впрочем, это еще не значит, что я спасен. Процесс трансформации, читай мучений, может попросту растянуться во времени. Пока я размышлял об особенностях действия ядов на мой организм, меня доставили в алхимическую лабораторию и уложили на стол. Подобных столов тут было три, и все использовались для разделки тварей. Да, алхимия не такое уж и приятное занятие. Тот и никто из воинов сюда без особой необходимости не заглядывает. Соседние столы тоже были заняты. На одном лежал недавно убитый вампир, кстати, уже без зубов. А на втором наш воин, которого проклятые обратили в упыря. А полугнома времени не теряла. Ну, как раз сейчас это мне только на руку. Неприятно, конечно, лежать на разделочном столе, но стать упырем еще неприятнее. «Узнали компоненты яда?» — спросила полугнома своих помощников, которые настолько увлеклись опытами в углу лаборатории, что даже не заметили нас. «Весьма сложный состав», — не оборачиваясь, ответил аптекарь. «Но пару действующих веществ выделили». «Превосходная формула», — воодушевленно добавил молодой лекарь. Батрахотоксин вызывает паралич. Токсин грифина блокирует работу печени и почек. А эфедрин воздействует на разум, повышая агрессивность. Тут есть еще десяток активных компонентов, которые мы не можем опознать. Но и так понятно, что яд вызывает в организме целый каскад химических реакций. Ведя противоядие даже против некоторых из компонентов яда, можно полностью изменить результат. «И что за результат мы получим в этом случае?» Со скепсисом спросил пожилой лекарь. «Это предсказать невозможно», – растерянно ответил молодой. «Вот так, какой замечательный выбор». Стать милым упырем вампиром или неведомой зверушкой. Но что-то делать нужно. В конце концов, призрачный шанс лучше никакого. Рискую. «Бен», — мысленно позвал я призрака, — «скажи им, что я согласен рискнуть. Пусть начинают». «Айвери передал, чтобы вы начинали», — пробормотал пират с опаской, покосившись на полугному. «Сказал, что готов рискнуть». Девушка пристально посмотрела на пирата и спросила. «Слышали? В каком порядке водить противоядие?» «Сначала разблокируем работу печени и почек», — принялся перечислять старый лекарь, тут же взяв лечение под свой контроль. «Затем уберем паралич, а потом накачаем его очищающими зельями и зельями здоровья». Он взял меня за руку и легко пожал ее. «Придется потерпеть. Будет больно». Прогноз старого лекаря сбылся очень скоро. Как только мне ввели противоядие, снявшее паралич, Вернулась чувствительность, и все изменения в организме проявились в виде дикой боли. Болело все, начиная с кончиков пальцев ног, заканчивая зубами и даже несуществующим хвостом. А еще мышцы жили своей собственной жизнью, совершенно не подчиняясь сигналам мозга. Меня корежило, выкручивало, сгибало в немыслимые для нормального человека позы. И все эти метаморфозы сопровождались грустным шепотом в моей голове. Темный господин не давал покоя, утверждая, что сопротивление бесполезно. что у меня есть лишь одна возможность спастись — принять свою судьбу и стать темным, что иначе я превращусь в ужасного монстра и буду убить своими же друзьями. А потом он возвращался к бесконечному перечислению благ, ожидающих меня, если я стану его последователем. Лишь мягкое касание разума рыси и тихий мат пирата не давали мне сойти с ума, удерживая на грани безумия. Всё когда когда-нибудь кончается». Закончилась и моя пытка, вернее, она закончилась для разума, потому что я потерял сознание. А тело продолжало корежить до утра. Очнулся я совершенно обнаженным, когда первый луч солнца заглянул в открытое окно лаборатории. В углу у стола с колбами колдовала над каким-то зельем полугнома. Старого лекаря поблизости не оказалось, а молодой лекарь и аптекарь спали за столом, удобно улегшись на книге рецептов, над которой корпели прошлой ночью. Все тело болело, руки и ноги были ватные, а в голове пульсировала одна мысль. Кого я превратился? Я с трудом поднялся, крепко зажмурился в ожидании боли и сделал шаг навстречу солнцу. Ничего страшного не произошло. Луч утреннего светила согрел обнаженное тело и подарил необычайную радость. Не вампир. Но кто тогда? Я обернулся в поисках зеркала и встретился взглядом с полугномой. «Все хорошо», — предугадав мой вопрос, успокоила меня девушка и протянула маленькое зеркальце. «Внешних изменений практически нет. волос чуть посидели». Она протянула руку и погладила небольшое побелевшее пятно на голове. «Чуть поменялся пигмент кожи, но на этом все. А что поменялось внутри, мне неизвестно, но я абсолютно уверена, что вампиром ты не стал». Полугнома помолчала, давая возможность переварить информацию, и мягко добавила. «Твоя одежда сложена в шкафу. Приведи себя в порядок. Тебе еще нужно доказать, что не стал кровососом». Еле выгнали этих грубиянов. Все норовили обложить тебя серебром. Ушли только под утро, когда убедились, что у тебя зубы и когти не выросли и серебро на тебя не действует. Но все равно дежурит за дверью. Правда, недавно уснули. Так что ты не шуми. Я открыл шкаф. Кто-то принес запасной комплект одежды и привел в идеальный порядок доспехи. Девушка заметила мое удивление и пояснила. Нори всю ночь трудился. Он за тебя очень переживал. Вот и не знал, чем занять руки. «Ты как себя чувствуешь?» Слабость во всем теле. А в остальном нормально. Так и должно быть, кивнула девушка. Ну что же, раз наша помощь тебе больше не нужна, мы пойдем. Нужно выбрать пару-тройку десятков тварей ингредиенты. Вставайте, лежебоки! Полугномы с помощниками удалились, а я снова обернулся к шкафу. На полке рядом с доспехами лежали ритуальный кинжал и полуторный меч вампира. Из рукояти кинжала по-прежнему торчал выращенный вчера абсолютно черный кристалл. Я взял кинжал в руки и всмотрелся вглубь кристалла. Когда внутренняя картинка проявилась, я с удивлением обнаружил, что внутри не осталось и следа от вампира, а фигурка жертвы трансформировалась в фигурку воина с моими чертами лица. И фигурка эта стала полноцветной. Парадокс, необъяснимый с точки зрения физики, но наверняка что-то символизирующий. «Твою победу над тьмой!» раздался позади меня сильный мужской голос, а время застыло. «Еще один бог!» то на этот раз «Аль-Каур», — ответил воин в сияющей броне и повторил, «Кристалл символизирует твою победу над тьмой. Ведь смертный, а тем более маг, может противиться обращению. Это очень сложно, чрезвычайно больно, требует своевременной подпитки специальными эликсирами и кажется совершенно безнадежным. Но это возможно». «Если вы это знали, почему не помогли мне? Почему не дали надежду?» «Ты был заражен тьмой», — пожал плечами воин. «И должен был сам ее одолеть. Если бы тебе подсказали, победа не была бы твоей, и спрятанная внутри тебя частичка тьмы со временем сожрала бы тебя, превратив в чудовище». «Откуда вам знать, что я сам полностью избавился от тьмы?» «Ты наивен, как ребенок», — рассмеялся воин. «Тьма есть в каждом из нас. Ты ее не изгнал. Ты доказал, что в состоянии с ней бороться и побеждать, поэтому теперь она тебе подчиняется». «Вы хотите сказать, что я смогу изучить магию тьмы?» «Если найдешь учителя, то сможешь», — кивнул он. «Хотя я бы не советовал. Чем ближе к знаниям темного господина, тем больше искушения». «Поверь мне, он мастер дурить голову». «Да уж», — я криво ухмыльнулся. «Знаю, потому что провел вместе с ним незабываемую ночь». «Это часть испытания», — снова пожал плечами бог-воин. «Но и награда за него немалая. Взгляни на этот меч». Его выковали подгорные мастера, а проклятые совершили над ним темный ритуал, наделив своими способностями. Он, как и твой кинжал, способен забирать магические и жизненные силы своих жертв. Я положил на полку кинжал и взял в руки меч. Поначалу он обжег мои ладони холодом, но после непродолжительного свечения я перестал ощущать дискомфорт месте касания. Однако внутри стала разгораться ярость и злость на тех, кто не помог мне вчера, на тех, кто сомневался во мне и хотел подвергнуть смертельно опасным испытаниям серебром и солнцем. Это не мои мысли. Я положил меч обратно, и наваждение исчезло. «Видишь?» — с улыбкой произнес Алькаур. «Использовать темную магию чревато». «Бесполезный трофей», — с досадой ответил я. «Не совсем», — покачал головой воин. «У каждого артефакта есть сердце. Заменив его, ты изменишь природу меча. Попробуй». С этими словами воин в сияющих доспехах исчез, А время снова возобновило свой бег. «Сердце меча. И где его искать?» Я внимательно осмотрел клинок, гарду и рукоять. На клинке были выгравированы руны. По ним то и дело пробегали темные всполохи, придавая мечу зловещий вид. Гарда казалась совсем обычной. Конечно, рукоять. Именно она больше всего подходит для помещения чего-то внутрь. А несколько платиновых колец, разделяющих ее на два неравных сегмента, как раз и являются проводниками между сердцем артефакта и рукой его владельца. Я попытался снять меньший сегмент и после пяти минут экспериментов нащупал в гарде потайную пружину, разблокировавшую замок. После этого открутить сегмент не составило труда. Внутри рукояти оказался черный кристалл, двойник того, что я вырастил вчера. Интересно. Из-за дикой боли я не управлял ростом кристалла, и его форма была определена без моего вмешательства. Быть может, тут постарался темный господин? Я всмотрелся в глубь кристалла меча и рассмотрел внутри безликую фигурку вампира. Вот чем он отличается от моего. Касаться черного кристалла голой рукой не хотелось. Я пошарил глазами вокруг и присмотрел клещи, которые полугнома использовала для удержания стеклянных колб над горелкой. С их помощью извлек проклятый кристалл, а на его место тут же установил свой. Пара минут, и меч приобрел изначальный вид. Хотя нет, в сполохе на рунах сменили цвет, и сейчас клинок окружало не темное марево, а приятное свечение. Отличное доказательство для моих воинов, что я не стал вампиром. Пора его представить на всеобщее обозрение.